Глава 14. Рыбалка. Усталый, мокрый, голодный и злой охотник решил не расслабляться, а покончить с оставшимися тварями, что ползали внизу. Но спускаться было опасно. Его обычная тактика — ударил-отступил, на бегу не работала. Обычно старатели охотятся в группах, как правило, на противника своего уровня. Тогда несколько скоординированных ударов мигом убивают монстра. А если врагов много или битва предстоит сложной, то люди объединяются в крупные отряды. Добычи, конечно, на всех не хватает, зато и риск невелик. К тому же старички успевают обзавестись защитой, хотя бы самой простой, кожаными брюками и куртками, усиленными пыльцой. Но и этого достаточно против не слишком больших и опасных тварей. Такая броня и удар сдержат, и двигаться не мешает. «Если же есть средства, то можно приобрести более мощные доспехи из композиционных материалов или специальных сплавов». Ничего подобного Алекс не имел. Ни брони, ни товарищей. Зато у него был насос. К тому же в одиночку он быстрее развивается. Прокручивая в голове эти мысли, он не спускал глаз с прохода, пока там не появился первый полип. «Все-таки мстительные сволочи эти полипы, даже сюда решили забраться» столикой радости подумал он ну ничего теперь поквитаемся охотник действительно был рад что не нужно выманивать врагов в разломе есть куда отступить а если будет туго то можно вообще сбежать накинув барьер он прыгнул и с размаху ударил ближайшего полипа по копьем и тут же отскочил чтобы остальные его не задели от удара монстра разнесло он даже плюнуть не успел на ходу они не атакуют Обрадовался охотник. Когда полезли новые твари, догадка подтвердилась. Если быстро их убивать, они не успевали ответить, а против двух и более полипов выручал барьер. Наконец волна монстров иссякла. Алекс вернулся к краю разлома и внимательно осмотрелся. Поблизости полипов не было. Река также успокоилась. Ни угри, ни неведомые монстры больше не бороздили ее глубокие воды. Усталый, но довольный охотник спустился, подошел к реке и стал зачерпывать воду ладонями. Вода показалась невероятно вкусной и освежающей. И неудивительно, любую воду, кроме морской, тут можно пить без опаски. В этом смысле другая страна благоволила человеку. Если бы не монстры, то можно сказать, что тут просто курорт. А что? Зимы нет, климат мягкий. «Земля вроде плодородная, хотя в последнем Алекс не был уверен». Заполнив бутыли, он вернулся в расщелину и задумался, где бы ему переночевать. Разлом располагался на высоте полтора метра, и по его расчетам этого было достаточно, чтобы ползуны его не достали. Но насчет гоблинов он не был так уверен. Точнее, наоборот. Был уверен, что те легко заберутся, если захотят. Однако возвращаться в убежище не хотелось во-первых, далеко, а во-вторых, в отсутствие ползунов, нюхачи и туда могут добраться. Гусеницы, конечно, идеальные охранники, и он бы не отказался, чтобы они охраняли проход со стороны пещеры. Но идти искать ползунов было бы странной затеей. Неизвестно, кого встретишь по дороге. Может, не знакомых врагов, а новых тварей, от которых ни высота, ни скорость не помогут скрыться. В итоге... Алекс просто соорудил лежанку в центре прохода и лег спать. Последние события его так утомили, что он мгновенно отключился. Проснувшись, Алекс проверил статус. Уровень нулевой. Энергия — 35 из 35 единиц. Трансформация. Тело — 12,4%. Структура — 16,5%. Мозг — 11,7%. Сигнатуры. Простые. «Ходок» — 15%, «Редкий» — «Пространственный барьер» — 42%, «Сканер пространства» — 46%, «Насос», «Звездочка» — 54%, «Ножницы пространства» — 44%, «Таланты», «Касание смерти», «Чувство пространства». Развитие энергетической структуры опережало остальные аспекты. сканеры «Барьер» подросли на 10,8% соответственно. Алекс решил, что в первую очередь стоит довести оба умения до усиления, и нет лучшего места для этого, чем берег реки. Если сканер можно тренировать на любом противнике, то барьер развивался только в бою, и полипы для этого подходили гораздо лучше, чем более крупные и опасные ползуны с гоблинами. Даже если полип пробьет защиту, он не сможет убить человека. Нужно только следить, чтобы плевок не попал в глаза, и все. В общем, прозрачные монстры были идеальными спарринг-партнерами. Да и просто уходить от речки, не наловив рыбу, Алексу не хотелось. И хотя ни угля, ни дров у него не было, можно было съесть угря сырым и таким образом хоть немного разнообразить батончиковую диету. Что называется, и то хлеб. Была и более веская причина. Алекс понимал, что нельзя постоянно вести однообразную жизнь. Такой режим выматывает и расходует психическую энергию. Обычно, если человек не может сменить обстановку, это можно компенсировать хорошей музыкой, чтением, общением с друзьями или новыми впечатлениями. Это придает вкус жизни, а без вкуса жизни легко забыть, зачем вообще живешь. Поэтому рыбку он однозначно попробует. Инструктора говорили, что на вкус угорь гораздо вкуснее, чем сырая рыба на земле. Определившись с планами, Алекс подошел к спуску и осмотрел берег. Полипов поблизости не было. В отличие от ползунов и гоблинов, они не шастали по своей территории, а сидели на одном месте. Ближайшие же твари располагались в 40 метрах по обе стороны от разлома. Но в маленьком нашествии на разлом они не участвовали, поэтому и выжили. Но сейчас настал их черед. Остатки щита еще держались, но он грозился вот-вот исчезнуть. Поэтому Алекс нарастил его и спокойно подошел к ближайшему монстру. Тот, как и многие другие, сидел на небольшом валуне. Почему-то валуны им нравились больше, чем стены или пол. Вот и этот Полип, как маленький король, восседал на своем каменном троне. Полип выстрелил, когда до человека оставалось полтора метра. Барьер слегка просел, но охотник не напрягся, а сел и засек время. Следующий плевок монстр сделал через 30 секунд. Затем через 35, потом через 40. Алекс не успевал обновлять защиту так быстро. Барьер обходился в 20 единиц энергии, но насос набирал это количество примерно за полторы минуты. Поэтому, когда щит съежился, а энергия почти закончилась, он просто отошел. Только после этого Полип сполз с камня и последовал за ним. Вчерашний опыт показал, что убивать монстров лучше подальше от его собратьев. Тогда колония игнорирует гибель своего члена и не кидается всем скопом на убийцу. Поэтому Алекс отвел жертву к самому разлому и прикончил одним ударом. Польцу собирать не стал, предпочитая раскачивать насос, а затем отправился за новым полипом. Спустя 6 часов и 53 монстра он проверил трансформацию аспектов. Трансформация ⁇ тело 14,3%, структура 19,1%. Мозг – 12,9%. Увы, уничтожение Аравы Полипов не принесло больших результатов. Монстры оказались слишком маленькими, хотя и были выше него уровнем. Но было бы слишком жирно ждать больших результатов от таких крохотных существ. Хорошо еще, что они позволили развить навыки. Сигнатуры – редкие. Пространственный барьер – звездочка, 50%. Сканер пространства – звездочка, 50% сразу два умения прошли усиление алексу было очень интересно чем порадует барьер и сканер и начал с барьера на первый взгляд мало что изменилось размер затраты энергии и время жизни остались прежними зато появилось качественное отличие барьером можно было управлять раньше когда алекс хотел нарастить защиту то повторно применял навык и ее площадь увеличивалась в два раза но после усиления он мог не удваивать щит, а просто вливать в него энергию, как бы подпитывая. Причем можно было выбрать, что увеличить — время жизни или площадь защитного экрана. Второе отличие — барьер стал гибким и подвижным, и теперь его можно растягивать в разные стороны, можно даже обернуть вокруг себя в виде шара. Правда, при этом падала плотность экрана, а с ней и защитные свойства. Например, когда он сильно растянул одинарный барьер, то тот не смог отразить даже подброшенный камень. Это было объяснимо. Чем больше площадь, тем тоньше экран. Алекс оказался в ситуации богача из сказки, которому Скорняк сшил семь маленьких шапок из одной шкуры. «Хочешь больше шапок? Будь добр потратить больше ресурсов!» Тогда он создал сферу вокруг и стал напитывать ее энергией. Барьер становился все плотнее и плотнее, но в какой-то момент расход энергии на поддержку сравнялся с потоком, затягиваемым насосом. В результате вся энергия шла на сферу. Алекс прикинул, что такая защита, которая сейчас сжирает все его ресурсы, в 15 раз слабее одинарного щита и для боя совершенно не годится. Либо нужно каким-то образом увеличить подбор энергии, либо ждать следующего уровня. В общем, этот режим оказался бесполезным. Разобравшись с первым навыком, он перешел ко второму. «Что тут у нас?» — подумал Алекс, вызывая сканер. «Способность вроде редкая, но дюжа неудобная». Действительно, сканер предыдущей версии просто показывал название и уровень монстров, причем на каждое обнаружение тратил по 15 единиц энергии. Больше это напоминало локатор с дистанцией в 30 метров поэтому первым делом Алекс проверил дальность обнаружения и убедился, что она выросла до 50 метров. Но этого было ему мало. Он хотел получить качественно новые возможности, а не просто количественные изменения. И к своему удовлетворению обнаружил, что теперь навык обзавелся дополнительным режимом. При активации он фиксировал всех врагов вокруг. В момент срабатывания Алекс как бы ощущал всех живых существ разом, правда, без указания уровня и имени. Но расход в таком режиме зашкаливал. 10 единиц в секунду за сканирование участка радиусом всего 10 метров. При увеличении расстояния расход сильно увеличивается. Сканирование области радиусом 20 метров уже съедало 30 единиц энергии. А дальше... дальше Алексу просто не хватало энергии. Из-за больших трат навык действовал пару мгновений, и за время действия удавалось разве что определить, есть кто поблизости или нет. Этот режим он решил назвать объемным сканированием. Однако Алекс не унывал по поводу чрезмерных затрат. На следующем уровне его резерв вырастет в несколько раз, и сканер станет более полезным. Сейчас же можно его использовать, чтобы не пропустить замаскированных полипов или других тихушников. Покончив с навыками, он, наконец, занялся рыбалкой. Ничего экстраординарного при этом не произошло. Алекс просто снял обувь, зашел в реку и включил сканер на самую слабую мощность, чтобы отслеживать монстров в радиусе одного метра. Такой расход он мог поддерживать часами. Через пять минут сканер показал цель, а спустя мгновение появился угорь. Рыбешка крутилась рядом, опасаясь подплывать близко к берегу. Охотник отключил сканер и дождался заполнения резерва. Ножницы разрезали угря пополам. Вода лишь немного ослабила атаку. Алекс подхватил тушку и выкинул на берег. Через несколько минут подплыл новый угорь. От жадности начинающий рыбак выловил пяток рыбин и только после этого остановился. На вкус угорь оказался гораздо лучше, чем он ожидал, и лишь отдаленно напоминал земную рыбу. Добычу вполне можно было есть сырой а если поджарить, у него потекли слюнки. После ужина пришло время второй обязательной части — помывки. Нужно было смыть двухнедельную грязь и привести себя в порядок, да и одежду не мешало постирать. Закончив дела, Алекс решил отвлечься от своего вынужденного заточения в пещере и просто отдохнуть. Сидя в проходе, лицом к реке, он задумчиво смотрел в темные воды, чувствуя, как вместе с потоком уплывает усталость и напряжение. Он ничего больше не делал, просто созерцал водную гладь, не обращая внимания на шум далекого водопада, пока мысли, сомнения и переживания не ушли, и остались только умиротворение и покой.